Остального было достаточно, чтобы еще сильнее укрепить вне убеждения, что ее сестра безвозвратно погибла. И даже Джейн, не верившая четверти их, почти утратила надежду. Тем более, что подошло время, когда, если беглецы направились в Шотландию, а она все-таки в глубине души верила в это, от них уже должны были прийти какие-нибудь вести. Мистер Гардинер покинул Лонгборн в воскресенье. Во вторник его жена получила от него письмо. Он сообщал, что сразу же по прибытии нашел зятя и уговорил его поселиться на Грейсчорд-стрит, что мистер Беннет уже побывал в Эпсами и Клэпхэме, но ничего там не узнал, и что теперь ему предстоит объехать все известные лондонские гостиницы, так как мистер Беннет полагает, что беглецы могли остановиться в одной из них, прежде чем сняли комнаты. Сам он никакого успеха от этой затеи не ожидает, но его взять тверд в своем намерении, и он не может отказать ему в помощи. Мистер Гардинер добавил, что пока мистер Беннет не склонен покинуть Лондон, а затем обещал скоро написать снова. Далее следовал постскриптум.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 Когда об этом сообщили миссис Беннетт, она не выразила той радости, какой ожидали ее дочери, памятуя, как она тревожилась за его жизнь. «Как? Возвращается домой без бедняжки Лидии!» — вскричала она. «Как он может покинуть Лондон, не найдя их? Кто вызовет уик Манадуэль и заставит его жениться на ней, если он оттуда уедет?» Так как миссис Гардинер торопилась вернуться домой, Было решено, что она с детьми отправится в Лондон тогда же, когда мистер Беннетт выйдет из него. Поэтому карета доставила их до ближайшей почтовой станции и вернулась оттуда с мистером Беннеттом. Миссис Гардинер отправилась домой все в том же недоумении касательно Элизабет и ее друга в Дербишере, с каким покинула это графство. Ее племянница никогда первой не упоминала его имени, а благожелательная надежда, которую питала миссис Гардинер, что вскоре от него придет письмо, была обманута. После своего возвращения Элизабет не получила из Пемберли ни одного письма. Несчастье, постигшее ее семью, делало ненужным поиски других причин для ее уныния, которое таким образом ни о чем свидетельствовать не могло.